Глава первая. Вечер подходил к концу. По местной радиостанции вновь гоняли Виктора Цоя, прерываясь только за тем, чтобы сообщить очередную сходку погоды. «И почему не опять проявили к нему интерес?» — думала Марианна, вслушиваясь в тревожный голос певца. «Следи за собой, будь осторожен. Ничего не скажешь. Жизнеутверждающая песенка». «Феерия!» — выдохнула она счастливо, посмотрев в окно, потому что за ним была настоящая зимняя сказка — картина Брейгеля. Город утопал в снегу, как будто все облака решили упасть на землю именно в этом районе, именно в это время. Кстати, о времени. Марьяна с тоской взглянула на часы. Они стояли или ей казалось, что стрелки принципиально не желали сдвигаться с места. Отодвинув подальше от компьютера чашку, Марианна посмотрела на напарника и спросила, «Виктор Сергеевич, сколько на ваших?» Он оторвался от телефонного разговора на полсекунды и ответил, «Без пятнадцати одиннадцать». кивнула до конца рабочего дня целая ночь. Вдумавшись, Марианна поняла всю абсурдность фразы. «До конца дня — ночь». Она усмехнулась. Виктор пытался внушить кому-то здоровый, разумный оптимизм. Марианин телефон молчал, и слава богу, вздохнула она с облегчением, поскольку разговаривать ей не хотелось. Иногда Марианна Белова была просто не в состоянии справиться с щенячьим весельем, когда бесенок внутри так и норовил выкинуть какое-нибудь коленце. Она уткнулась в компьютер, пытаясь выстроить некое совершенство из трубочек среди кафеля. Виктор Сергеевич закончил разговор, подошел к ней и восхищенно хмыкнул. «Нравится?» — удовлетворенно спросила Марианна, не отрываясь от строительства компьютерной канализации. — Думаю, вы легко найдете себе работу, если у вас не заладится с психоанализом, — засмеялся он. — Вас погиб классный водопроводчик. Марианна демонстративно поджала губы, изобразив глубокую обиду, но, не сдержавшись, хихикнула — Представив себя в огромных рукавицах с ключом Бакко и кепочке-бейсболки, в это время телефон на ее столе зазвонил. Марьяна схватила трубку и, выпалив обязательно для сотрудника телефона доверия слова приветствия, замолчала. Тот, кто звонил, Явно не относился к разряду смельчаков. Марианна услышала тяжелое дыхание, но терпеливо ждала. — Я вас слушаю, — повторила она. — Пожалуйста. Голос на другом конце провода был так тих, что Марианна вплотную прижала трубку к уху. — Пожалуйста, помогите. — Спасите Дашу. Как я... — Марианна не успела закончить фразу. — Трубку повесили. — «Что опять?» Виктор склонился над ней. Марианна кивнула, кладя трубку на рычаг. «Может быть, хулиганы?» «Нет», — покачала головой Марианна. «Голос, который мы слышим, искренен. Человек действительно чем-то напуган. Действительно одинок. И действительно ищет помощи. А я сижу, как последняя дура, и ничего не могу сделать — Не плачьте, мой ангел, — улыбнулся Виктор. — Мы с вами честно пытаемся уже почти неделю выяснить, откуда идут звонки. В этот раз голос звучал особенно, — нахмурилась Марианна, как будто совсем не остается времени спасти ее. — Может быть, ваша Даша просто наркоманка? Или у нее муж пьет? Виктор пожал плечами. — Мир! «Милая моя Манечка, вокруг нас сплетен из маленьких трагедий, и иногда вовсе не обязательно видеть них трагедии мирового масштаба». «Все-таки я позвоню Ларину», — решила Мариана. «Пусть думает тоже». «Вы абсолютно правы», — согласился Виктор. «Если не можем ничем помочь нашей с вами Даше, пусть хотя бы он подумает». Марьяна пододвинула к себе телефонный аппарат и набрала номер своего давнего знакомого из УВД, следователя Ларина. По радио объявили одиннадцать вечера. Ларин вздохнул. То, что его ожидает вечерний промыв мозгов, бурная речь, которую его юная жена уже вполне успела не только обдумать, но и отрепетировать, Было неизбежным фактом, и с подобными обстоятельствами жизни Андрей уже привык мириться. Домой хотелось, но перед ним стояла девица и приспокойно ковыряла в носу. Сколокоченные гривна волос, насмерть склеенная пенкой для укладки, обилие косметики и грязные ногти заставляли Андрея думать о том, что придется юной леди... Отправить приемник. Звонок телефона оторвал его от душеспасительной речи. Он сурово взглянул на леди, которая при этом сморщила курносый нос и мерзко сплюнула на пол. «Алло!» — вздохнул Ларин, поднимая трубку и с трудом сдерживаясь от замечания типа «Уважайте труд уборщиц». «Андрей?» — это Марианна. «Привет!» — улыбнулся Андрей. Она опять звонила. Андрей уже было открыл рот, чтобы спросить, кто но вспомнил. «Спасите Дашу!» Этими звонками службу доверия беспокоили уже почти вторую неделю. Все попытки найти, откуда звонят, ни к чему не привели. Таксофоны, таксофоны. Один угол Вольской, несколько с проспекта Ленина. Андрей вздохнул. «Мы ничего не можем, Марианна». Постараюсь в следующий раз задержать ее хотя бы на 30 секунд. Она вешает трубку. Марианна была взволнована. Машенька, ей-богу. Что мы можем поделать? Скорее всего, она наркоманка, у нее муж пьяница и так далее. Устало закончила Марианна и буркнула. Пока. Андрей огорченно вздохнул. Ему совсем не хотелось расстраивать девушку, а уж тем более обижать ее. Но... Подняв глаза, он встретил все такой же нахальный взгляд, раскосых, карих глаз. Это существо было обнаружено Ларином в случайном дежурке, откуда ее собирались этапировать дальше. Дитя вызвало в Ларине жалость, и он взял на себя дальнейшую заботу о ее судьбе. «Ну, — вымолвила девица, — я решила тут, подумав на досуге, признаться во всем». — Признавайся, — разрешил Ларин, иначе придется тебе ночевать в дедприемнике. — Там теплее, чем в подвале, — меланхолично объявила девица. — А что у нас с домом? — поинтересовался Ларин. — С домом плохо, — поморщилась особо. — Дома папа. — Ладно, — устало махнул рукой Ларин. — Как тебя зовут-то, красавица моя? — Дарья Егоровна Субботина вежливо представилась девчонка. Марианна повесила трубку. В уголках глаз появились две предательские капли обиды. А этого Марианна Игоревна допустить не могла. — Хе, детка ласково, — позвал ее Виктор. По упрямо вздернутому подбородку он быстро определил, что она вот-вот... Расплачется. «Все в порядке», — мотнула головой девушка, опуская глаза. «Наверное, все правы. Чем она может помочь неведомой Даше? Кто она вообще такая, эта Даша?» «Я вижу», — покорно согласился Виктор, — «ты счастлива, уверена в себе, и единственная забота, которая тебя одолевает, как удачнее вложить миллион долларов. И с кем пойти на вечеринку в Мулен Руш?»